Глава 38. Роман. В субботу, в 8 утра, на улицах не особо людно, а в помещении спорткомплекса Черный дракон, так и вообще никого. Почти. Здравствуйте, Роман Игоревич, администраторша на посту едва не зевнула. Алексей Викторович в зале. Кивнув девушке, мы с белым проходим по узкому коридору и попадаем в большой светлый зал, по которому эхом разносятся глухие удары по груши. Друг занят и нас не замечает. Или делает вид, что не замечает. Это в его стиле. Лекс не любит, когда его отвлекают от тренировки. Вообще, он здорово изменил это место, когда стал владельцем. И теперь тут нет ни подпольного БДСМ-клуба с его аукционами, ни нелегальных боёв. Шевцов и вымел всё это дерьмо к чертям собачьим. И теперь шаг за шагом восстанавливает репутацию отличного спортивного комплекса. Валик остался разглядывать снаряды, а я обошёл друга сбоку, чтобы не схлопотать его фирменный хук в нос, и опёрся на стену рядом с грушей. Лекс закончил серию ударов и остановил снаряд, потом снял маску, утер пот и уставился на меня. «Ты чего такой взвинченный? Мало кто тренируется до упаду в субботу в 8 утра. Снежинки опять нельзя?» «Да капец!» Лёха стащил перчатки и отбросил их в сторону. У меня уже крышу рвёт. Малая слишком активная, и врачи боятся, что может перевернуться и так и остаться до родов в неправильном положении. Ещё три месяца ждать. У меня токсикоз уже нахрен. Успеете ещё. Попытка подбодрить незасчитана, потому что Шевцов внимательно посмотрел и нахмурился. А ты тут какого хрена делаешь, Ромыч? Ещё и этого попугая притащил. Лёха кивнул на Белова. У них взаимная неприязнь. «Во сколько роспись?» «В два». Я отвернулся и уставился в окно. Действительность накатила, отравляя воздух вокруг. «За Аней, заезжаем в одиннадцать». Лекс пару секунд смотрел молча, и у меня даже проскочила мысль, что сейчас он мне снова врежет. Но Шевцов только мрачно покачал головой и уперся руками в батарею рядом со мной, продолжая восстанавливать дыхание. «А чем отец поимел тебя, чтобы заставить жениться?» рассказал про её деда. Я снова отвернулся к окну. Смотреть другу в глаза непросто. Заблокировал все мои счета, а потом сказал, что пустит её по миру. Знаешь, Лёха, я за всю свою жизнь не подумать не мог, что отцу сити строй дороже сына. Я накосячил, да, тут и говорить не о чем. Но почему он так взъелся? Отец никогда не ставил мне ультиматумы, и никогда фирма не была для него ценнее семьи. Я все силы вкладывал в дело его жизни, а сам остался на нуле, как только папеньке что-то не понравилось. Знаешь, Ром, негромко начал Лекс после короткого молчания, будто не хотел мне этого говорить. Это не значит, что я с этим согласен. Ты знаешь моё отношение. Но думаю, что отец твой кое в чём прав. И сдаётся мне не только в фирме тот дело. — Не понял. Я посмотрел другу в глаза. «Ты сейчас о чём?» «Ты знаешь, Ирланду, даже несмотря на то, что она и сама к тебе неравнодушна ещё с самой школы, Анька бы тебя на пушечный выстрел к себе не подпустила после всего». «Никогда. А такой ход со свадьбой. Единственный вариант тебе её удержать, если, конечно, ты сделаешь всё правильно и не накосячишь снова. Думаю, твой папаша именно эту цель преследует в первую очередь». Я смотрел на Лексе. Не сказать, чтобы в шоке, но друг предположил то, чего я не ожидал. Не скажу, что не думал малодушно о том, что это хоть какой-то шанс попытаться что-то исправить. «Легко тебе не будет, бро. Так что самое время подумать, что будешь делать, если, конечно, тебе это в принципе нужно. А если нет, отпусти её». «Я не смогу, Лёх, не смогу отпустить её». Шевцов пожал плечами а потом хлопнул меня по плечу. «Зови попугая, ромачи поехали. Тебе пора собираться». Валик был в курсе ситуации лишь в общих чертах, поэтому не знал, как себя вести. Привычно по-клоунски не с поздравлениями борщить не стоило, но и постное лицо тоже было ни к чему. Поэтому пока он, как свидетель жениха, пытался найти золотую середину и изгалялся по Даниным подъездом перед соседями о том, что ему надо выкупить невесту, я всё не решался выйти и увидеть её глаза. Полные обиды, разочарования и злости. Лекс прав. Это мой единственный шанс попытаться удержать её. Шанс что-то исправить. Она будет злиться, ненавидеть меня. Но она будет рядом. А значит, я могу хотя бы попытаться. Глубоко вздохнув и взяв букет, я вышел из машины. Возле подъезда галдела детвора о том, что невесту просто так не отдадут, если только за деньги и большие. Пришлось делиться с ребятней и соседями, отгадывать всякие загадки, благо о Степановой мне ещё со школьных лет много чего помнится. Я даже помню, что у неё аллергия на герань, потому что, когда Инка в девятом классе сорвала листок с подоконника в кабинете химии, растёрла и бросила переданий на парту, та вскочила, как ошпаренная, а потом её лицо покрылось красными пятнами и медсестра отпустила её домой. В квартире мать невесты встретила нас объятиями и улыбкой. Отец пожал руки, но заметно волновался. А мне захотелось провалиться сквозь землю. Аня вышла мне навстречу из своей комнаты в сопровождении снежинки и ещё какой-то девушки. Лицо прикрыто фатой. Но отторжение во взгляде я ощутил бы и за километр. Янка смотрела, поджав губы. Спасибо Валику, он разрядил ситуацию. Иначе уже становилось неудобно перед родителями Ани. Я взял Аню за руку, показавшуюся мне холодной и безжизненной, и мы подошли к её родителям для благословения. Мать сказала трогательные слова, несколько раз всхлипнув, отец молча передал икону, а потом обнял обоих. Эта глубоко душевная семейная сцена заставила почувствовать себя ещё большим чудовищем. Белов, когда вышли на улицу, продолжал шутить. На свежем воздухе дышать стало легче, уже приехали Макс и Шевцов. Светка тоже была здесь. Когда сели в машину, Аня выдернула руку из моей ладони, подняла фату и отвернулась к окну. До ЗАГСа ехали молча, даже Белов на переднем сидении заткнулся, устав трещать. Мои родители ждали нас в здании отдела регистрации. Возле входа крутились пара фотографов, явно не из тех, кого наняли для съёмки на свадьбе. Регистраторы приняли нас даже раньше назначенного времени. Были сказаны все традиционные в этом случае слова. Надеты кольца, когда подошла очередь поцелуя, я откинул фату и напоролся на ледяной взгляд серых глаз. Губы были такими же ледяными и безжизненными. Аня отстранилась первой и опустила глаза. Заметно вздрогнула, когда нас объявили мужем и женой. Как всё могло так получиться? Ещё вчера я был свободным и не ни отношениями, ни чувствами. Ещё вчера эта рыжая фурия ворвалась в мой кабинет и заявила, что её приняли на работу, и она никуда не собирается уходить. А теперь я стою тут, проворачивая пальцем кольцо и думаю, как исправить самую чудовищную ошибку в моей жизни. И что-то мне подсказывает, когда смотрю на бледное лицо своей жены, что совершаю еще одну, не менее ужасную.